Сюзанна лежала в темноте окопа, Сэдди слева уткнувшись носом в опавшую листву, когда сильнейшая схватка скрутила низ живота. И, едва она успела почувствовать спазм, как жуткая острая боль пробила левую часть мозга, казалось, парализовав ополовину лица и шею. В то же самое мгновение перед ее мысленным взором возник огромный банкетный зал. Блюдо с ветчиной, фаршированной рыбой, дымящимися стейками, бутылками шампанского, чашами с подливой, кувшинами красного вина. Она услышала звуки пианино, поющий голос. И голос этот переполнял ощемящая грусть. «Кто-то спас! Кто-то спас! Кто-то сегодня спас мне жизнь!» — пел голос. «Нет!» — прокричала Сюзанна силе, которая пыталась ее поглотить. Было у этой силы имя, конечно. Её звали мать, её рука качала колыбельку. А рука, которая качает колыбельку, правит ми... Нет! Ты должна позволить мне довершить это дело. Потом, если захочешь взять контроль над телом, я тебе помогу. Я тебе помогу! Но если попытаешься проделать это сейчас, я буду бороться изо всех сил. Если придется покончить с собой и убить твоего драгоценного малого, я на это пойду. Ты меня слышишь, сука?» На мгновение не было ничего, кроме темноты, ноги Эдди, прижимающейся к ее ноге, а не менее левой половины лица, нарастающего топота копыт, едкого запаха опавшей листвы и дыхания сестер, готовящихся к битве. А потом прозвучали слова, ясно и отчетливо, И их источник находился чуть повыше и позади левого глаза. Мия впервые заговорила с ней. «Веди свой бой, женщина. Я даже помогу тебе, если сумею. А потом сдержи слово». «Сюзанна?» – прошептал Эдди. «Ты в порядке?» «Да», – ответила она. И не обманула. Пронзающим мозг боль ушла. Голос ушел а не менее ушло. Но Мия ждала, затаившись совсем близко.